Мы напомним всем нашим сверстникам, какие надежды на нас возложены. Мы должны возродить свою гордость. Чтобы англичане поняли, мы никогда не покоримся. Мы не такие, как Джордж Страттон. Мы не сдадимся. Он умолк. Официант поставил на стол три рюмки и полбутылки портвейна. — Ты не извинился, Кафр? — сказал Вернер ван Прошу простить мою неловкость. — сказал официант по-английски. — В будущем тебе придется выучить африканос, — заметил Вернер Вандер Каждый кафр, который говорит по-английски, пойдет под трибунал и будет расстрелян, как собака. Ступай, исчезни. — Пусть угостит нас портфейном, — предложил Ганс Дюплейс. — Он забрызгал к тебе рубашку, и будет вполне справедливо, если он заплатит за вино из своего жалования. Вернер Вандер Мерве кинул. Ты понял кафр? — Конечно, конечно, я заплачу, — ответил официант. — Заплачу с радостью, — добавил Вернер Вандермерве. Я с радостью заплачу за вино, — повторил официант. Когда они вновь остались одни, Хенин Клоппер продолжил разговор, как будто их и не прерывали. Инцидент с официантом уже был забыт. — Думаю, нам надо учредить свой союз, — сказал он. — Или, может быть, клуб. Разумеется, только для буров. Там мы будем собираться, проводить диспуты, изучать свою историю. Клуб, где по-английски говорить запрещено, только на нашем языке. Там будем петь наши песни, читать наших писателей, есть нашу еду. Начнем здесь, в Кенсингтоне, в Йоханнесбурге, а потом, глядишь, расширимся. Заведем отделение в Притори, в Блумфонтейне, Кингульянстауне. Питер Маритсбурги, Капстади, всюду нужно разбудить людей. Напомнить, что буры никогда не покорятся, никогда не позволят победить свой дух, даже если тело умрет. Мне кажется, многие только и ждут, чтобы возникло такое движение. Они подняли руки. — Отличная идея, — сказал Ганс Дюблейс, — но все же я надеюсь, что у нас будет тогда время иногда встречаться с красивыми женщинами. — Конечно. — тянул Хеннин Клоппер. — Все будет как обычно. Просто добавится кое-что, о чем мы прежде старались не думать. Это придаст нашей жизни совершенно новый смысл. Хеннин Клоппер заметил, что говорит торжественно, даже патетически. Но, пожалуй, именно сейчас так и надо. Ведь речь идет о великих планах, о будущем всего народа, всех буров, и высокие слова здесь вполне уместны, разве нет? А женщины тоже войдут в наш союз, как ты думаешь? — осторожно полюбопытствовал Вернер Вандермерве. Хеннинг Клоппер покачал головой. — Нет. — Это для мужчин, — ответил он. — Нашим женщинам незачем бегать по митингам. Это не в наших традициях. Они чокнулись. Хеннинг Клоппер вдруг осознал, что его друзья уже ведут себя так, будто волей к возрождению того, что было утрачено в войне, закончившейся шестнадцать лет назад, возникло у них самих. Но он не обиделся. Наоборот, даже почувствовал облегчение, ведь это значит, он все же рассуждал правильно. — Название, — сказал Ганс Диплейс, устав, правила приема, форма встреч, ты наверняка все продумал. — Не спеши, — ответил Хеннинг Клоппер. — Сперва надо хорошенько поразмыслить. Именно теперь, когда назрела необходимость возродить самосознание буров, очень важно набраться терпения. Поспешность может все загубить, а мы не вправе потерпеть неудачу. Для англичан союз молодых буров, все равно что бельмо на глазу, они всеми средствами будут мешать нам, препятствовать, угрожать, и мы должны быть во все оружие.